Перелом. Это был самый напряженный момент боя, когда был отражен первый натиск, отбита первая атака и наступил краткий перерыв перед, несомненно, готовящимся продолжением. Несмотря на тщательно продуманную подготовку, несмотря на мощную психологическую подготовку и мотивацию, защитники общины понесли тяжелые потери. Были убиты трое мужчин, в том числе Геннадий Максимович, член Совета. Ранены, некоторые тяжело, несколько женщин. Вадим получил сквозное пулевое левого плеча. Бабаху посекло все лицо мелкими осколками кирпича и цемента отрядом, прошедшей по стене пулеметной очереди. И только предусмотрительно надетые баллистические очки спасли его от потери глаз. Легкие ранения получили многие. Это не сломило волю к сопротивлению, но наглядно показало, что второго натиска в окопах не сдержать. Беда была в том, что несмотря на то, что окопы рыли давно, еще с осени, рыли упорно и значительно расширили их сеть в последние недели, Все равно они не шли ни в какое сравнение с возможностями красивых ходов в башне, о которых также выписал, рассказывая о своих подвигах Сергей. Критично было и с боеприпасами. Хотя один из БМП и был подожжен с легкой руки и отваги отца Андрея, он все же не был напрочь уничтожен. Враги, очевидно, предполагали атаку коктейлями Молотова и обзавелись где-то добытыми углекислотными огнетушителями, которые использовали в полной мере, чтобы прячься от огня с пригорка за корпусом машины сбить с нее пламя. То есть оба БМП по-прежнему представляли собой грозную силу, и хотя в живой силе, как уже привычно, привык определять Вовчик, противник понес существенно большие потери, и несмотря на то, что наступательный дух его был подорван, превосходство в технике и оружии при повторном натиске сыграло бы решающую роль. Чудо и божья милость, как считали все, видевшие это, было в том, что отца Андрея миновали пули во время его самоотверженного, если не сказать, героического рывка к атакующей машине. Да, отвага отвагой, но техника и оружие сплошь и рядом решают исход войн, даже и на таком микроуровне. Кроме того, линии ходов сообщения не доходили до самой церкви. Чтобы произвести такие циклопические земляные работы, да еще большей частью уже, не зимо, уже зимой, не было никакой реальной возможности. Таким образом, если бы при повторной атаке наступающие прорвали ли были линию окопов, отступить назад на пригорок, каменной церкви и дому не было бы уже никакой возможности. И Вовчик дал команду на отход. Только что закончившие зачистку окопов от нескольких прорвавшихся пехотинцев, общинники стали оттягиваться назад к церкви, выносить своих убитых и раненых. Собравшийся на боевой совет забронированным корпусом Барса Гришка, Хатон, староста и помощник Григория Макс, Оценив потери, с одной стороны четко поняли, что или вторая попытка будет решающей, или третья не будет вообще. С другой стороны поняли и то, что хотя одномоментного прорыва кавалерийская атакой не получилось, и даже чуть было не потеряли одну машину, тем не менее предложенный тут же Хатоном резервный план «Б» имел все шансы на успех. План предполагал не рывок, а медленное постепенное продавливание обороны когда бронированные машины медленно и неуклонно шли бы на пригорок, ни в коем случае не отрываясь от и так уже придевшей пехоты, уничтожая последовательно все и вся, имеющая самоубийственную смелость в них стрелять. Перекрикивая друг друга из-за сточертевшего воя сирены, они пришли к однозначному решению – сейчас или никогда. Видно было, что в окопах противника тоже царит оживление. Судя по всему, там тоже готовились принять последний бой. «Ну что ж, пусть он для них и станет последним, – решили все». «Хатон, можно заткнуть эту гуделку?» — раздраженно прокричал Гришка. Хатон нервно оглянулся. «Кой черт!» Дороба послушно накручивающего воющий механизм. Было не менее двухсот метров. Никакой другой возможности передать ему приказ, кроме как лично или через посыльного. «Кой черт!» завалит и снайпер с крыши церкви или с колокольни. Во всяком случае постараются. И Хатон покачал головой. «Черт!» Гудит, как голова с похмелья. Гришка выргался. «Ну ладно, недолго осталось». Но что-то вроде как двоиц ирена. Или мне одному кажется, или что? Нет, не ему одному. Всем казалось, что со стороны леса раздавалось также завывание подобного же агрегата. И казалось, что он вроде как и приближается. Эхо, не уверенно, но все же еще нужным найти объяснение этому явлению Хатон. Эхо это от леса отражается. Странное какое-то эхо, раздраженно сказал Гришка. Ну ладно, чума, передай по цепи. Наступаем за машинами, не отступать, не отставать и вперед не вырываться. Патронов не жалеть, сейчас мы их продаем. Сигнал, красная ракета, да. И скажи, кто лежать останется, кто не встанет, повешу на пригорке вместе с церковниками. С гнусными клирикальными отморозками, отвратительными мерзавцами, продажными фашистскими подстилками, сейчас с учащими ножками в ужасе от предчувствия близящегося им возмездия, выкрикнул подполший в это время к ним и Мундель. Глаза его лихорадочно горели, в руках он тискал свой рыжий, сейчас потемневший от влаги, неизменный портфель. Все глянулись на него. Гришка смерил его настороженным взглядом. Впрочем, к нему давно уже относились, как к еродивому, иногда в чем-то и полезному. «Че приполз?» напустился на него, чтобы тоже как-то поучаствовать в военных планах, в которых он ничего не понимал. Борис Андреевич. «Че ты нам втираешь? Ползи он вдоль цепи, мотивируй бойцов. Объясняем про кровавых мерзавцев и про великий смысл последнего удара. Пшел!» Мундель сморгнул слезящимися безумными глазами и стал как краб боком отползать в сторону, продолжая уже шепотом что-то продолжать бормотать. «Борис Андреевич, и ты это...» Гришка на миг смешался, но тут же вновь принял прежний начальство командный вид. «Давай-ка вперед не лезь, да ты не станешь, понятное дело. Ты, как наши, пойдут, отстань и поработай за отрядом, чтобы ни одна падла не вздумала отстать. Если что, вон из Течкина, в башку, и все». Староста молча кивнул, соглашаясь. Само собой разумеется, он и собирался лезть вперед, и вообще Гришкина назначение было ему вполне в тему, однако все равно покоробило, что Гришка его ставленник, тут вот ему роль назначает, сначала выгнал всех-всех, а теперь определяет, где ему быть во время атаки. Это не есть хорошо. Зарывается Григорий, надо бы продумать, как окоротить лезущего из него Наполеончика, тем более, что по делам его пока что кроме потерь ничего и нету. «Ну что?» Григорий же оценил, что Ольга Чума уже успела пробежаться вдоль всей залегшей цепи их пехоты. Подумал, что по окончании операции и правда нужно будет ее оставить главной тут в озере, в дружине, вместо ставленника старосты, дурака хоронова будет свой человек. Именно ему Гришки обязаны своим возвышением. Гришка поневоле уже начинал постигать на своем опыте азы политики и потянул из кармана ракетницу. Ну, как говорится, постой. Хатон приподнялся и живо напомнил собаку, делающую стойку на дичь. Гля, кто это там с правого фланга к нам бежит?» «Со стороны противника, кстати». Два бинокля Гришкиных Хатона впились в бегущий по целине спотыкающийся и падающий силуэт. Это была какая-то женщина в хорошей, длинной, сейчас мешающей ей бежать шубе, с головой, замотанной пуховым платком. Она бежала отчаянно упорно, к ним падала и вновь вставала, периодически размахивая над головой белой тряпкой. «Это не парламентер», «не, это не парламентер», — заметил Хатон. «Хотя баба какая-то», — сообщил выжидательно смотрящего на него старость и Гришка. «ты тут всех своих знаешь, наглянь, кто такая, и стоит ли ее ждать, или вольнуть ее отсюда к херам». Борис Андреевич принял переданный бинокль и поднес к глазам, в то время как, ставший очень осторожным, Хатон произнес, «может, очередная хитрость, как тогда, с одной стороны, да, я ее знаю», Тут же сообщил староста, возвращая бинокль. Это, надо сказать, мой человек в определенном смысле. Короче, кое-что о происходящем в общине мы через нее тянули, как ее, Леонида. Леонида. Подстава? Может такое быть? Заботился Хатон. Вряд ли. Она сильно замазана. Если бы они там знали все, они бы... Твой человек, говоришь? Вновь рассматривая бинокль, уже приблизившуюся тетку проговорил Григорий. У тебя там свои люди, а ты молчал? Ну что, ишь, как спешит. Че, пять минут ничего не решает, а, Хатон? Как думаешь, может, баба нам тащит какую полезную информацию? Подождем. Да, наверное, стоит, согласился Хатон. Пять минут действительно ничего не решают, подождем. Но эти пять минут и решили исход боя за Озерия. Дура, баба! По ее словам, сбежавшая из-под замка, не принесла никакой полезной информации. Да и не могла она ничего толком знать, ибо по ее же словам последние три недели сидела под замком за предательство. А я всегда, слышите, всегда, Борис Андреевич, только вас и считала законной и правильной тут-то тут вот властью. Всегда им так и говорила, надо где законной властью правильно жить, во всем слушаться. А они, а я, я всегда, вы же знаете, я к вам всегда помогала, шапку там, шарфик еще... Дура баба несла какую-то чушь, единственное, что полезное удалось узнать, что к общению, судя по всему, в ту ночь, когда прискорбно был уничтожен и бензовоз, и весь бронепарк отряда подошло подкрепление. Но это и так было понятно, выяснилось только, что не так и много, всего три человека, причем один пацан. Махнув рукой на лопотание этой бестолочи, Гришка вновь достала ракетницу. Из рации на груди послышалось зло раздраженное. «Первый, первый, я коробка один!» Гриша, если твоя опиздала не обеспечит нам сейчас прикрытие, отстанут опять, чтобы нам в машины бутылками кидали. Мы, блядь, разворачиваемся и уходим. И питесь вы тут все сами со своими оппонентами. Гришка взвел курок. Кивнул Хатону, рация которая была настроена на ту же волну. Скажи ему, сейчас решающий штурм, проход в заграждениях, проделан, а на этот раз проскочим сходу. Никаких развернемся и уйдем. Я, блядь, ему развернусь. Перевел взгляд на старосту. «Ну, чего уставился? Говорю же, гони вперед всех своих хрона этого своего долбанутого, что все как один, стреляй всех отстающих!» «Ну, пацаны!» — Гришка обвел взглядом ожидающих команды к началу соратников и вытянул вверх руку с ракетницей. «Ну! Тух!» — ракетница вздрогнула, послав в серое небо дымную полосу, рассветившуюся в вышине на три красные звездки. Взрывел двигатель «Барса», окутав всех вонючим сизым дымом. Ударили дружно, пулеметы БМП, затрещали автоматы отрядовцев. Ура нах! В атаку! сунув ракетницу в кобуру, Гришка, подхватив автомат, стал подниматься. И тут же, вздрогнув, выпустил из рук автомат и повалился в сторону на бок. Ты че? изубленно спросил Макс, взвизгнула и стала отползать на четвереньках в сторону пришлая баба в шубе. И сразу все понявший хатон быстро сообразил. Вот, блядь, и власть меняется. Вот и нету того, кто только и знал, что над ним насмехаться, поминал ему обоссанные на переговорах штаны. Вот и новые расклады. Но сначала надо закончить начатое. Быстро склонился над упавшим, увидел закатывающиеся под лоб глаза бывшего командира, бывшего главы района и кровь на губах. Быстро выпрямился, подхватывая свой навороченный автомат, бросил. «Ранен! Вперед! Все вперед! Вперед!» «Я сказал! Перевязывать раненых будем после победы! Вперед!» Краем глаза увидел, как ползущая на четвереньках Дора баба в шубе охнула и ткнулась лицом в разрытой гусенице, до самой земли снег. Понял, работает снайпер. Непонятно откуда, но точно. Выходите с под огня, рывком вперед за машинами. Там сейчас наиболее безопасно. Вперед! Вперед! Лежащий поодаль раб из последних сил все крутил и крутил ручку сирены она была искошная надрывая душу толкая вперед вперед последний натиск ворваться на пригород, перебить их всех там вперед вперед страшный вытаращил глаза рычал сзади всех артист потрясая стеччки вперед только вперед хоть шаг назад стрелять буду вперед на пригород бежали все. Даже Мундель, прижав свой рыжий портфель к животу, надрываясь ругательствами, бежал за отрядовцами. Даже Лойер, выставив вперед ствол своего кургузового пистолета-пулемета, карапывался по снежным отвалам. Истошно закричал кто-то, очертя голову выскочив из-за уже прошедшего линию окопов БМП и поливая окопы из автомата от БТР. Из окопов не отвечали. Все, абсолютно все, даже ныкавшиеся дальше всех альбертик Джим поняли, что все. Сейчас при горкам с общинским будет покончено. Первая БМП прорвалась к церкви. В бегущих за ней отрядовцев из-за церкви из заслуженных там мешков с грунтом стреляли, но совсем редко. У общинских заканчивались патроны. Разворот башни БМП грохочет очередью в импровизированный дзот, и он буквально взрывается фонтанами земли и разваливается. Мат и грохот выстрелов сгустились над полем боя. Все внимание было обращено теперь только вперед, на церковь, на хозпостройки вокруг нее. Линия окопов прорвана, теперь только перебить их всех там. И почти никто не заметил, как подавно давно неезженной дороги просеки с тылу у атакующих из леса вырвалось трехосное бронированное чудовище. Разбрасывая снег огромными колесами, поминутно чуть ныряя носом на скрытых под снегом ямах на поле, рыча выхлопом и в свою очередь, завывая установленные на крыше кабины сирены с электрическим приводом «Сванопотам», это был, конечно же, он вырвался на оперативный простор. Секунд тридцать две сирены как бы соревновались, только его перекричит, воющая с привизгом сирена отряда и с пронзительной хрипотцой сирена «Сванопотама». Потом сирена отрядовца заглохла как бы в недоумении. Всего несколько человек из задних рядов атакующих пригорок обернулись ничего не поняли. Что это за зверь? Откуда он взялся? Впрочем, раз с значит очередная бронепомощь. Ура! Слонопотам же, не снижая скорости, как ветер гонит волну, разрезая водную гладь, так и тяжелая машина, разрезала снежную целину, устремился в тыл атакующим. Староста Борис Андреевич в недоумении застыл позади всех. Про такой сюрприз ни Хатон, ни Гришка им ничего не говорили. Но недоумение длилось недолго, ровно до того мгновения, как ствол пулемета, торчащий из эмбразоры бронещитка кабины, не брызнул длинной очередью, и эта очередь взметнула снег вдоль цепи отрядовцев, еще не успевших втянуться вслед за первой БМП на пригорок. Вторая машина стояла чуть сзади, по поодаль пролома, и осуществляла поддержку огнем. Непрерывно трещал пулеметы на крыше отставшего Барса, осыпая свинцом крышу церкви и проемы на колокольне. К нему внезапно и устремился бронированный раскрашенный монстр. Огонь курсового пулемета, пройдя несколькими очередями по залегшим, не успевшим миновать все окопы нескольким отрядовцам, переместился и сконцентрировался на бронированном барсе. Да, он был бронирован, но интенсивный безостановочный огонь пулемета 762 сразу же свалил стрелка на пулеметной башенке, прошелся частыми пулемыми отметинами по корпусу, десятком попаданий превратил в молочно-белое крошево бронированное заднее стекло. Грохот непрерывной очереди по «Барсу», виск рикошетов, хруст бронированного стекла сломал нервы водителя. Распахнул дверцу, он ринулся в сторону, упал, снег, закрыв голову. Он ничего не понимал в происходящем, но был уверен, что с его машиной покончено. И так и вышло. Атакующий слонопотам с разгоном боднул своим огромным, сейчас залепленным снегом, бампером-отбойником в бок «Барсу», и тот дернулся в сторону, заскреб снег, еще взрывел мотор монстра, и «Барс» тяжело перевернулся, рухнул на бок. Артист позеленел от ужаса. Это уже явно не могло быть какой-то ошибкой, как он еще надеялся. Это была атака. Атака с тыла. И не какими-то сатанелами от безысходности одиночками, а целым огромным бронеавтомобилем, судя по всему, хорошо вооруженным. Что, собственно, бронированный монстр тут же и продемонстрировал. Перевернув тараном Барс, между делом проехавшись по лежавшему возле него телу Гришки, он газанул, сдал назад и в бок, разворачиваясь правым бортом к пригорку и... Несмотря на непрерывную стрельбу уже на пригорке, несмотря на басовитый рев очередей крупнокалибрового пулемета с БМП, уже хозяйничавший на площади позади церкви, не услышать одновременно согласованный хор четырех пулеметов, ударивших по залегшим отрядовцам, было невозможно. Вдоль всей цепи лежащих фигур в густах вскипели с снега и земли, пара человек успела скатиться в окопы, остальные успех или даже не успев приподняться, просто потонули в свинцовом смерче, обрушившись на них» добавок на крыше этого чудовища возникла фигура человека, держащего в руках гранатомет. Он вскинул его на плечо, приложился и треск выстрелов на пригорке покрыл грохот выстрела и почти сдвоенный с ним разрыв гранаты. Выстрел был направлен в стоявший поодаль второй БМП. И хотя находился он всего метрах тридцати, стрелок так торопился, что промахнулся в сторону метров на пять и грязно-огненный пуст разрыва вырос в стороне от бронемашины. В какофоне из звуков боя этот выстрел и разрыв послужили своего рода ударом в летавры. На несколько секунд вся стрельба на пригорке стихла. И атакующие и обороняющиеся, прежде занятые только друг друга вдруг, осознали, что в схватку ворвалась какая-то третья сила, и те и другие пытались понять, что бы это значило. Стихла стрельба на пригорке, теперь слышен был только криклый вой сирены с крыши бронемонстра и треск четырех пулеметов с одного борта, продолжавших поливать огнем захваченные отрядовцами окупы. Для тех, кто мог видеть эту серо-ржавого цвета в веселеньких пятнах краски махины, этих нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы осознать, за кого вписалась эта третья сила. Особенно, когда очередной выстрел из гранатометов взметнул еще один султан разрыва возле БМП и опять промах. Но к кому подошла эта неожиданная помощь, уже не оставалось сомнений. «Вперед! Вперед! Вперед!» По инерции лежа еще продолжал выкрикивать Хатон, но и до него ясно и определенно вдруг дошло, что военное счастье, казалось бы, только что улыбавшееся атакующим, вдруг так бессовестно отвернулось от них. Впрочем, была еще надежда на второй БМП, на его пушку и пулемет, чтобы он из себя не представлял это ржавое цвета огромное корыто, ему нипочем не устоять против 30 миллиметровой пушки. Лежавший рядом с ним Васек быстро и умело перекантовался на 360 градусов, стараясь выцелить в оптический прицел своей верной Мосинки, гранатометчика на крыше этого странного уродца. Да, на это была надежда, пока сразу два почти одновременных удара не сотрясли корпус БМП, только начавшего разворачивать свою башню назад в сторону так не вовремя вписавшегося в бой чужака. На этот раз не было видно куста разрыва, но из БМП сразу повалил густой жирно-черный дым». «Пошел в жопу, урод! Козел, сыкло, мазило! Быстрослез! Дебил, сволочь, пидорас!» В бронированном кунге Сванопотама практически не слышно было слов. Все заглушали и стучавшие на перебой пулеметы левого борта и покрывал доносившийся снаружи вой сирены. В углу завывал вытяжной вентилятор, стремясь обновить насыщенную пороховыми атмосферами атмосферу кунга. Но его было практически не слышно за треском очередей и звоном падающих на пол гильз. Теперь работали только три пулемета. Сосредоточенно, внося поправки, после каждой очереди поливал огнем окопы и пил отрядовцев Иваныч. Зло, хищно оскалившись, какое никогда не видели ни Толик, ни кто-либо из гарнизона башни, строчила в отрядовцев Белка и Леонора. Стараясь нащупать свинцовые строя таких ненавистных ей дружинников хорона и отрядовцев, стреляла Бузель. Бросившая пулемет Алена, ругаясь хуже, чем ругался ее сильно пьющий отец в Варшанске. За штаны пыталась теперь стащить с лесенки с площадки под крышей Никиту Матюшкин, дважды уже промахнувшегося из РПГ-7, по представлявшей немалую опасность для слона Потама БМП. С блестящими от слез щеками замер его в углу Наташа, держа в руках уже снаряженный очередной гранатомет. Кому подавать? «Свать с гондон! Не умеешь! Не берись!» — кричала изо всех сил Алена, дергая Илью за штанину, но ее едва было слышно. Ошарашенный Матюшкин уронил в люк только что отстреленный РПГ и с задницей, пересчитав ступени, скатился вниз. «Пошел вон!» — оттолкнув его в сторону. Алена мигом взлетела по лесенке на площадку стрелка, на мгновение выглянула и тут же наклонилась назад в кунг, нашаривая взглядом Наташу, в чью обязанность была перезарядка и подача готовых к стрельбе гранатометов. Тут «Да что заснуло, курица? Давай сюда!» И добавила еще несколько эпитетов, красочно и верно на ее взгляд охарактеризовавших это недоразумение. Совершенно неправильно, опять же на ее взгляд, выбранное Владимиром себе в подруге. Густо прошитый 7,62 пулями участок окопов и подступы к церкви больше уже явно не нуждался в прочесывании свинцом. Зато в больницу было отчетливо видно, как БМП угрожающе разворачивает свою башню в сторону Сванапатама. И как бессильно рикошет от ее брони пулеметные пули. Оттолкнув приклад, Гузель перехватила из рук Наташи гранатомет, который та уже протягивала на с площадки Алене, щелкнула задвижкой на броне две секунды и выпрыгнула наружу. Нужно было успеть. Вслед ей грязно-матерно, как никогда себе не позволяла выражаться ни при Женьке, ни особенно при Владимире, заругалась Алена. Владимир, протаранив и опрокинув барс, сдал назад и развернул бортом слонопотамок полю боя с командовав левым бортом огонь из всех стволов. И какое-то время он оказался неуделом. Рядом, втиснув приклад ПК в тощее мальчишеское плечо, азарт поливал врага пулями Женька. Сверху на крыше выла сирена, с борта на перебой стучали пулеметы. Какофония была страшная, да еще когда с крыши Кунга, как они установили по боевому расписанию, пальнул из РПГ «Матюшкин». Пальнул и промахнулся, в кабине не слышно было ни черта, но в прорези бронещитка на лобобом стекле вполне можно было следить за ситуацией. И он приник с метровой щели, прекрасно понимая, что сейчас в этом вихре свинца, который исторгал себя свонопотам, еще один ствол ничего не решит, а вот осуществить какой-нибудь маневр может только он, и это может быть решающим. Так и вышло. Чертов, студент умудрился промахнуться по стоящему как на ладони и уже поворачивающему в их сторону башню БМП. Сдавать назад, да и вообще как-то маневрировать было явно бесполезно. Они стояли буквально напротив друг друга. Сванопотам и эта машина отнюдь не самоделка, вооруженная смертельно опасными для них пушкой и пулеметом. Понятно было, что еще какое-то время и яростно расстреливаемый Женькой из пулемета БМП просто растерзает с такого-то расстояния из своих 30 мм и 7,62 два. А дебил Матюшкин промахнулся второй раз. Схватив стоящий рядом с сиденьем водителя, специально приготовленный на такой вот случай РПГ-18 муха, Владимир распахнул дверь и выпрыгнул на снег. Дело шло на секунды. Благо вчера днем, да еще ночью, пока его подменял за рулем Женька, он внимательно ознакомился с надписями и картинками на корпусе гранатомета, подробно, как до дошкалят, знакомивших с порядком приведения того в действие. Откинув заднюю крышку, Владимир выдвинул хвостовую часть мухи, Взвел прицельной планкой ударник. Там еще что-то было про перевод минус-плюс на прицельной планке, в зависимости от температуры на улице. Это вроде как влияло на точность, но было не до этих тонкостей, тут снайперская точность была явно не нужна. Вскинул зеленую трубу на плечо, понимая, что представляет собой сейчас прекрасную мишень для любого стрелка, решившего бы выстрелить в свонопотам, но, полагаясь, всецело на тот вихрь огня, что обрушил на позиции противника его экипаж. Он поймал визер силуэт вражеской БМП и вдавил в пуск. И тут же почти синхронно с ним грохнул выстрел РПГ-7 с другой стороны машины, стрелял в гузель. Две дымных полосы прочертили трассы к БМП и уперлись в нее. Одна из мухи в корпус, в машинное отделение, а вторая из семерки в бок под башню. Грохнула. Стопроцентное поражение. Тут же понял он, отбросив уже пустую трубу контейнер РПГ-18, остро чувствуя свою незащищенность, метнулся обратно в надежную кабину. Захлопнул за собой дверь и тут же по ней клацнула пуля. Интересно, кто это у нас такой меткий наконец-то? Ведь чуть-чуть мы не огребли. В кабине, разевая рот, что-то радостно орал Женька, тыча пальцем в амбразуру. Но в ушах звенело, и Владимир уже не слышал не только его, но и его и сирены.